Глава 9. Мы встали очень рано, с первыми лучами солнца и поспешили быстрее покинуть не очень гостеприимную стоянку. Но, пройдя километра три по реке, заметили, что обстановка вокруг нас стала еще хуже. Деревья, кусты, лианны здесь выглядели чахлыми и угнетенными, словно Несколько месяцев кряду не выпало ни одного дождя. Сельва становилась прозрачной. Заросли просматривались на несколько десятков, а порой и сотню метров. Мы больше не встречали высоких деревьев, какие на каждом шагу попадались нам в начале пути. Чахлые деревья и кусты едва достигали полутора-двух метров в высоту. «Кирилл!» — крикнул Хуан, шедший впереди меня. Повернулся и протянул мне компас. Он сошел с ума. Стрелка вращалась с такой скоростью, словно это был не компас, а кофемолка. Я тряс его, стучал пальцем по стеклышку, но ничего не помогало. Ладно, будем ориентироваться по солнцу сказал я, возвращая Хуану сумасшедший компас. Мой спутник совсем скис. Безжизненная местность так его угнетала, что он сам стал похож на чахлое деревце. Неудержимо болтливый в начале путешествия, теперь он больше помалкивал, отвечал односложно, тяжко вздыхал и, оборачиваясь, смотрел на меня виноватыми глазами как бездомный пес. Ты не узнаешь эту местность? спросил я его. Он отрицательно качал головой, потом пожимал плечами. Он чувствовал себя виноватым, хотя я ни разу не упрекнул его, потому что ориентироваться в непроходимых джунглях действительно сложно. Кроме того, мой товарищ уж слишком сильно переживал свой промах и мне было его жалко. Два дня спустя по обе стороны реки стали подниматься отвесные скалы, густо поросшие лианами и широколистными тонкими и длинными ветвями, отдаленно напоминающими виноградную лозу. Теперь нам приходилось идти по прибрежным камням, иногда и по колено в воде. Так как берега как такового не стало. Река втягивалась в ущелье, сколь живописная, столь и мрачное, давящая своей величественностью на психику и без того угнетённую мертвым лесом. Теперь, даже если сельва снова наполнится живностью, охоты не будет по той причине, что было невозможно взобраться по отвесной стене. Мы как могли экономили продукты, но недоедание стало сказываться на выносливости. С каждым днём мы преодолевали все меньше и меньше расстояния и все чаще останавливались на привалы. Ущелье становилось более узким, стены все выше, и наступил такой момент, когда исчез последний солнечный луч. Это гигантское сумрачное ущелье с тяжелым сырым воздухом, в звенящей тишине которого гулко отзывались лишь наши шаги и цоканье камней, словно заманивало нас в свою утробу, где намеревалось предать всем мукам ада. Я уже не сомневался в том, что мы идем не к золотому каньону Августина, а совсем в другую сторону что мы зашли в такие места, где вряд ли ступала нога человека, но почему-то не спешил остановить Хуана, повернуть назад, выйти из мертвой зоны и искать другой путь. И Хуан, несмотря на ужас, который уже давно сковал его волю, со странной настойчивостью продолжал подниматься вверх по реке. Мы оба словно вступили в единоборство с темными силами, заманивающими нас в ловушку. Мы отдали все бразды правления судьбе, и она вела нас вперед и навязывала свою волю. Мы утратили ощущение времени. Ночь наступала внезапно, словно выключали рубильник, и над нами гасли юпитеры с матовыми фильтрами, освещавшие дорогу случалось, что темнота заставала нас врасплох, и мы не успевали, как следует поставить палатку и раздобыть сухого хвороста для костра. И тогда приходилось оборудовать нары в темноте, использовать палатку как подстилку и спать под открытым небом. Если, конечно, нависающие над нами скалы можно было назвать небом. Хуан просыпался хмурым, и жаловался на непроходящую головную боль. Я не стал делиться с ним своей проблемой, чтобы не подливать масло в огонь его суеверия. Но и у меня тоже почти все время болела голова. Сначала я думал, что причиной тому недосыпание. Но последние дни, экономя силы, мы по 2-3 часа спали днем, а боль все равно не отпускала. Стены ущелья будто намеревались раздавить нас. Подняться по ним наверх, как я уже говорил, было совершенно невозможно, а идти по самой реке становилось с каждым днем все труднее. Сильное течение и скрытые камни представляли серьезную опасность. В конце концов, нам ничего более не осталось как медленно продвигаться по каменной стене на высоте трех 4 метров над водой, зависая порой над ревущими бурунами на одних пальцах. Так мы шли, а точнее, ползли, пока не съели последний сухарь, размочив его в воде. Хуан совсем упал духом, стал что-то бормотать о божьем наказании и отпущении грехов. Я пытался приободрить его, говорил, что у всякой реки есть начало, и скоро мы обязательно найдем ее источник и выберемся из ущелья. Видя, что эта перспектива кажется моему товарищу слишком маловероятной и непривлекательной, я стал фантазировать. Послушай, ведь ты говорил, что в сельве много золотоносных рек и каньонов а чем эта река хуже может попытаем счастья и вернемся в лапас миллионерами упоминание о золоте несколько взбодрило хуана он правда сначала пожал плечами пробормотал что золоту больше делать нечего как лежать и дожидаться нас но идти стал быстрее часто смотрел себе под ноги, загребал вместе с водой горсть мокрого речного песка и рассматривал его, растирая по ладони. Не помню, на какой день пути это было, но стены ущелья в конце концов сомкнулись перед нами, образуя гигантский каньон. На его торцевой стене чернел вход в огромную пещеру, напоминающую штольню и или тоннель метро. Из пещеры, как из трубы, выливалась вода, падала с высоты нескольких десятков метров, разбивалось одно каньона, поднималось в воздух облаками водяной пыли, пенилась как кипяток, бурлила, кружилась в водоворотах и постепенно успокаиваясь, приобретая в узком русле форму, становилась быстрой рекой по которой мы так долго шли. Зачарованные открывшимся зрелищем, мы несколько минут стояли как вкопанные, глядя на ревущий водопад. Хуан перекрестился и сказал: "Это пасть дьявола". Отдаю ему должное, он весьма точно назвал это творение природы. Пусть будет пасть дьявола. И если здесь еще не ступала нога исследователя, то право назвать пещеру в каньоне принадлежит нам. Дальше идти было некуда. Насколько было возможно, мы поднялись по стене каньона, нашли полочку, поросшую кустарником, и там разбили лагерь. В этом забытом Богом месте, где не смолкал рев падающей воды, мы провели три дня. И все три дня, как сумасшедшие, мыли песок в поисках золота. Несколько раз я предпринимал попытку подняться по стене к пасти дьявола, но мощный поток воды срывал меня, и я летел вниз, падая в бурлящую пену. Эти полеты вскоре стали приносить мне удовольствие, но осторожный Хуан предупредил меня: "Он терпит тебя терпит, но до поры до времени лучше не зли его. Кого его? Хуан. Индеец не ответил, а я послушал его совета и не стал больше испытывать судьбу. С утра до вечера мы руками, лопаткой, палками перекапывали черный как уголь грунт. Часами выстаивали по колено в воде, доломатый в суставах, работали как каторжные, но за все эти дни не нашли даже золотой крупинки. Мы выполняли эту сизифовую работу с удивительной настойчивостью и усердием, потому что только золото, даже ничтожное его количество, могло стать оправданием всему нашему бессмысленному и опасному путешествию. Но нам предстояло испить горькую чашу разочарования до дна. Каждую ночь нас будил жуткий крик птиц. Эти птицы жили в пасти дьявола, но взмывали в воздух только по ночам. Крик их был настолько сильным, что заглушал рев водопада. Через несколько минут эти адовые крики, свист и клекот внезапно утихали. И вся стая, чёрный немой тучей, улетала куда-то за скалы. Мы не замечали, когда птицы возвращались обратно и до следующей ночи прятались в многочисленных пещерах пасти дьявола. Никак нельзя было понять, чем эти птицы, напоминающие орлов, питались, ведь тут в каньоне не было ничего живого. Чем бы могли поживиться эти странные и зловещие пернатые? Хуана они пугали так, что каждую ночь, как только стая взмывала в воздух, он становился на колени и начинал молиться. Он доводил себя до иступления и бился головой о камне с такой силой, что я начинал опасаться, как бы он не повредил себе череп. Несколько раз Я вскидывал карабин вверх и стрелял наугад, но не попал ни разу. И птицы, пикируя на нас, едва не задевали огромными крыльями. Не надо, не надо, умолял меня Хуан, хватаясь рукой за горячий ствол. Это слуги сатаны. Ты не сможешь убить их. И снова начинал молиться. А я Глядя ошалевшими глазами на мечущиеся чёрные тени, усилием воли сдерживал порыв присоединиться к Хуану. Утром каньон и пасть дьявола уже не казались такими мрачными, хотя только при одной мысли о предстоящей ночи по спине пробегали мурашки. Мы в основном питались пчёлами. Эти насекомые Как осы и муравьи водились вокруг нас в огромном количестве. Стоило утром выйти из палатки голым по пояс, как они в одно мгновение облепляли тело, покрывая его живой кольчугой. Я предположил, что их привлекала соль. Это открытие позволило изобрести простой и оригинальный метод добывания пчел. Я брал кружку на ее дно насыпал немного соли и ставил на землю. Проходило минут 15, и кружка доверху наполнялась полосатыми насекомыми. Процесс приготовления блюда был не менее простым. Ставил кружку на угли, тщательно перемешивая с той же солью, и когда пчелы немного поджаривались, напоминая семечки, то их можно было употреблять в пищу. Правда, по вкусу это блюдо сильно напоминало пересоленную тухлую рыбу. Зато содержало большое количество протеина. Хуан отдавал предпочтение древесным червям и быстро приобщил меня к этому блюду. В отличие от жареных пчел, черви деликатес местных аборигенов. В жареном виде они по вкусу напоминают кукурузные палочки пчёлы, черви и вода. Вот этим мы и питались в течение 3 недель. Мы проиграли, и это надо было признать. Мы не встретили Августина, мы не нашли его каньон. Мы даже не окупили свои материальные и физические затраты несколькими граммами золота. Я поставил не на ту лошадку, и моя цель оставалась столь же далекой, как и в первый день прибытия в Ла-Пас. Дорога назад была ужасна. Начался сезон дождей. Мокрые до нитки, оголодавшие, обессилившие от голода и тяжелой физической работы, мы с трудом карабкались по скалам и прорубали дорогу сквозь колючие заросли. Полтора километра в день по такой дороге Это было еще очень хорошо. Мы уже почти не разговаривали друг с другом. Говорить было не о чем. Никогда еще я не чувствовал себя таким слабым. Никогда моя жизнь не казалась мне такой глупой и бессмысленной. Иногда на меня нападал приступ совершенно идиотского смеха, и я тихо хохотал, содрогаясь всем телом. Хуан даже не оборачивался. Апатичный, словно зомбированный, он машинально продолжал идти вперед, и уже ничто не вызывало его любопытства. "У тебя есть семья, Хуан?" орал я ему в спину. "Есть", не оборачиваясь, отвечал он. "А детишки?" "Есть. Сколько?" "Трое." А у меня нет ни жены, ни детей, ни мамы с папой. Один, как перст. Живу сам по себе. А ты не знаешь, зачем я живу? Зачем мне этот глупый Августина? Зачем мне его дочь? Не знаешь? Не знаю. Вот видишь? И я не знаю. А напрасно. Надо бы знать. Надо. Да вот только Это коряга мешает. Я хватался руками за колючие ветки, ломал их, если они поддавались, и проталкивал свое исцарапанное, уставшее тело, упакованное в изодранную военную куртку вперед. Вперёд. Вперед! На десятый или двадцатый день, как мы повернули назад, Чувство голода притупилось. Прекратились желудочные спазмы, но и резко упали силы, и земля перестала нас держать. Сначала упал я. карабкаясь по склону над рекой, я схватился за толстое дерево, которое оказалось насквозь прогнившим. Гигантский ствол легко накренился и выскочил из земли. Не успел я опомниться, как услышал в ушах свист и почувствовал в животе пустоту. Я летел метров двадцать вместе с рюкзаком и карабином, ломая на своем пути ветви и лианы, срывая гигантские влажные листья, и в одно мгновение стал насквозь мокрым, будто в одежде нырнул со скалы в море. Этот полет продолжался несколько ужасных секунд. Из-за это время я успел мысленно распрощаться с жизнью. Я упал спиной вниз на рюкзак, и тот принял на себя всю силу удара, что спасло мне жизнь. Хуан звал меня. Я хорошо слышал его голос, но не смог сразу ответить. Придя в себя, я несколько минут неподвижно сидел верхом на рюкзаке, подперев руками голову. Справа и слева от меня устремлялись ввысь отвесные стены. Впереди блестела зеленая поверхность омута, сзади ревел водопад, а перед ним в зарослях красным пятном проглядывал какой-то предмет. Это была живописная, удивительной красоты ловушка. Куда меня, идиота, занесло? подумал я, с трудом ощупывая свое тело. Когда в конце концов жизнь накажет меня с такой силой, чтобы я стал ценить и беречь ее? Я попытался ухватиться руками за ветки кустарника, растущего на склоне ущелья, и подняться по стене. Но куст легко вырвался с корнями, увлекая за собой несколько увесистых булыжников. Пришлось снять рюкзак и поискать вокруг высокое и тонкое дерево, которое можно было использовать как шест. Раздвигая руками кусты, я пошел к водопаду, не сводя глаз с красного пятна. И чем ближе я к нему подходил, тем больше убеждался в том, что этот предмет творение человеческих рук. Преодолев еще одну преграду из плотных колючих зарослей, Я вышел на маленькую прогалину и замер посреди неё с открытым ртом. Над моей головой, метрах в пяти, на крепких стволах огромного дерева, которое каким-то чудом вымыхло до таких размеров в этой аномальной зоне, висели покореженные и изуродованные останки фюзеляжа маленького вертолета, А под ним обломки лопастей, лыжи, шасси Дверца без стекла, полусгнившее кожаное кресло, запутавшись в проводах и ремнях, под фюзеляжем, словно марионетка, висел покойник и улыбался мне, раскрыв оголенную до кости челюсть.